Глава вторая Все-таки рукопашный бой – это не мое. Игнат легко ушел от моего джеба и коротко врезал мне в печень. В живот будто кувалдой ударили, и я согнулся вперед, постаравшись попасть лбом ему в лицо. «Ишь ты!» – удивился здоровяк, которого я все-таки зацепил. «Бойки!» Следующие полминуты я изображал из себя грушу, стараясь минимизировать последствия его ударов и делать редкие контратаки. Стоит признать, мне повезло, что Игнат не ставил себе целью вырубить меня или покалечить. Ограничившись несколькими мощными ударами по корпусу и отсушив мне поднятые в блоки руки, он отступил назад и дружелюбно улыбнулся. «Квиты! Квиты!» Я поморщился от боли в животе, но протянутую руку пожал. Он оказался настолько круче меня в рукопашке, что спокойно мог надавать мне унизительных подзатыльников или поставить парочку фингалов, но Игнат, видимо, знал о нашей с братом отличительной черте и повел себя тактично. Вроде и на место поставил, но и опускаться до унижения не стал. Брательник твой, кстати, лучше дерется, не удержался от комментария Петр. Ну, кто бы сомневался. Выйдя из подъезда вслед за ним, я помахал стоящую у окна маме и полез за Игнатом в тонированный УАЗ Петр закинул мне в багажник пакеты с выпечкой и с оленями и сел за руль, тогда как мы с Игнатом расположились на заднем сиденье «Держи». Игнат протянул мне кожаную папку. «Не будем терять времени. Ехать нам полчаса. Тебе нужно успеть ознакомиться с бумагами. Возникнут вопросы, отвечу, на что смогу». «Хорошо». Я с нетерпением открыл папку, чувствую, как в животе снова появляется комок холода. Мельком пробежался глазами по копии договора. Оказывается, Макс два месяца назад переключился со своего основного дела на работу в корпорации Game World, в которую его взяли на должность разработчика виртуальных миров. Параллельно с этим он продолжил подрабатывать проводником. Помогал доставать артефакты, проходить рейд боссов, устраивать обвалы на игровом рынке. В общем, любой каприз за ваши бабки. Мы сыграли с ним во столько игр, что банально чувствовали игровую механику. Вот только за все приходилось платить свою цену. Но об этом позже. Полтора месяца назад на Макса вышли Игнат и Петр с простым, на первый взгляд, заданием найти и вытащить из виртуала одну девушку. Я перестал читать договор и скептически взглянул на Игната. Чтобы мой брат рискнул всем, что у него было, и согласился на эту авантюру? Да не в жизни Ведь не просто так мы завязались с карьерой киберспортсменов. Вот только брат нашел в себе силы продолжать заниматься виртуалом, а я... я с головой убежал в книги «Сложные логистические схемы и науку». Дочитал, уточнил Игнат с интересом, наблюдая за моими эмоциями. Теперь очки. Я подозрительно посмотрел на лежащие в папке солнцезащитные очки Макса, но все же их надел. «Внимание, введите пароль». Пароль? Какой еще пароль? И как они умудрились впихнуть в обычные очки модуль доп. реальности? Внимание, введите пароль. Брат? Макс Мэтт? Алекс Айс. Внимание, пароль неверен. Введите пароль. Я снял очки и вопросительно посмотрел на Игната. Что-нибудь видишь? С любопытством поинтересовался мужчина. Если бы не его ультимативная просьба передать эти очки тебе, мы бы подумали, что это дурацкий розыгрыш. Сообщение? Ну да, Игнат пожал плечами. Он потратил какой-то там божественный артефакт, чтобы послать весточку в реальный мир. Попросил срочно передать очки тебе и сказать, что ему очень жаль. Жаль? Я молча нацепил очки и бездумно уставился на надпись: "Внимание, введите пароль". О чем Макс мог жалеть? Ведь он всегда был лучше меня, причем во всем, и в учёбе, и в спорте, и с девушками, и даже в игре. Чуть быстрее, чуть умнее, чуть решительнее. Он был номером один, а я всегда номером два. Можно сказать, что я ему завидовал, да и до сих пор завидую. Он живет, не оглядываясь назад, он плюет на чужое мнение и поступает так, как считает нужным. У него нет отбоя от девушек и... Самое главное, именно его выбрала Марина. Марина, Мариночка, Маришка. Моя бывшая одногруппница и... Вот уже полтора года как бывшая девушка Макса. Не знаю, почему я тогда так сильно на нее запал, но в те времена, когда мы штурмовали южнокорейский киберспортивный Олимп, меня разрывало от двух чувств. Дикая до ревность и невероятно сладкая благодарность Богу за каждую минуту, проведенную рядом с ней. «Маришка», – прошептал я одними губами. «Внимание, пароль принят». В следующую секунду передо мной появился Макс. «Привет, брат», – жизнерадостно заявил Макс. «Если ты меня видишь, значит, что-то пошло не по плану». Он виновато улыбнулся и поскреб заросший щетиной подбородок. «Сейчас я официально работаю над проектом «Второй шанс», «Цифровое бессмертие», «Все дела». Помнишь, мы вместе смотрели тот выпуск в Галанете? Но по факту история вышла скверная, и я надеялся, что справлюсь сам, но не вышло. «Думаю, большую часть информации тебе даст Игнат, но я сразу хочу тебя предупредить – не изучай материалы по игре». «Так, значит, это точно не второй шанс». «В смысле не изучай? О чем ты, брат? Как можно идти в игру без подготовки?» «Я знаю, о чем ты сейчас подумал». Макс взглянул мне прямо в глаза. «И еще раз повторяю – не изучай материалы по игре». «Я тебе больше скажу. Не смей даже интересоваться, что это за игра». «Во-первых, тебе самому будет проще. Во-вторых, руководство Игната оценит этот шаг и, возможно, позволит тебе вернуться к нормальной жизни». «Вернуться? Позволит?» «Именно так, казалось, Макс видит меня насквозь. Это девушка, которую нужно найти. С недавних пор невеста одного очень серьезного человека, и она находится в игре уже два месяца. Необратимые последствия, как ты знаешь, наступают после полугода». Это сообщение ты получишь примерно через месяц-два. Поэтому...» Брат поджал губы, прикидывая, сколько у меня времени. «Поэтому у тебя будет максимум 6-8 недель. Запоминай, первый месяц ты полностью посвящаешь прокачке, становишься в этом мире своим, собираешь надежную команду, ищешь опорную базу. Какой-нибудь клан или местный орден, в общем, сам разберешься». И только когда достигнешь сотого уровня, можешь отправиться на ее поиски. Макс прищурился, словно думая, говорить мне или нет. Ты совершенно точно сможешь ее найти, потому что она раскидала в игре хлебные крошки. К слову, это инфа настолько важная, что из-за нее я потратил божественную награду, и сейчас записываю тебе это видео. Божественные награды — это очень круто в любой игре. Он мог выбрать уникальнейший навык или крутейшие доспехи но вместо этого решил отправить мне весточку. Значит, это действительно важно. Дальше выбирай свою любимую расу, делай ставку на стартовый набор, не играй, живи, поступай по совести, несмотря на то, что это игра. К тому же на лице брата скользнула тень неуверенности, а впрочем, неважно. Макс, ну кто так дает подсказки? Еще больше запутал. Скорее всего, к тому моменту, когда ты будешь смотреть эту запись, «Гейм Уолт уже вывезет мою капсулу со своей территории. Но зато у тебя появится шанс выбить из них компенсацию. К примеру, бесплатная полугодовая аренда капсулы». «В смысле? Куда вывезет? О чем ты говоришь, Макс?» «Знаешь, Сань, брат посмотрел мне прямо в глаза. Если бы у меня была возможность, я бы совершенно по-другому провел последние три года. Больше бы общался с тобой, с мамой, с Маришкой». «Эй, Макс, ты что удумал такое? Что за прощание, брат?» «Да не расстраивайся ты», – брат зло улыбнулся, в своей манере показывая нижние зубы. «Мы еще повоюем. Во-первых, крестовские никогда, слышишь, никогда не сдаются. А во-вторых, не зря полмира знает меня под ником «Макс Мэтт» или «Мэтт Макс». «Даст бог, увидимся в игре». «И запомни, постарайся не умирать». «Вот сейчас вообще ничего не понятно». «И, кстати как только ты закончишь просматривать эту запись она самоуничтожится брат внимательно на меня посмотрел и повторил не сотрется а самоуничтожится сань макс сочувственно поджал губы и негромко произнес 5 в смысле самоуничтожится 4 как в американских боевиках 3 я сорвал с глаз очки и вдавил кнопку стеклоподъемника 2. «Ты чего?» — напрягся, Игнат, вместе со мной наблюдая, как чертовски медленно опускается тонированное стекло УАЗа. «Один». Я сунул очки в образовавшуюся щель и резко отдернул руку. «Ух!» — рядом с машиной вспух небольшой ярко-оранжевый лепесток огня, а Петр от неожиданности вывернул на встречку «Вы что творите?» — крикнул Пётр, чудом уходя от столкновения, слетевшей навстречу Бэхой. «Что за хрень?» «Вот как значит?» Игнат, в отличие от Петра, отреагировал на произошедшее совершенно спокойно. «Странно, мы проверяли эти очки. В них не ни то что взрывчатки, ни грамма электроники не было». «Игнат, я совершенно запутался», — откровенно признался я. «Что с Максом? Кто эта девушка? Почему именно мы?» Как мы выяснили, твой брат, который до сих пор числится сотрудником компании Game World, пропал три недели назад. Так, стоп, я обхватил голову руками. Для начала, как он попал в Game World? У него же собственный бизнес. Четыре месяца назад, после двух лет работы в Game World, исчезла одна девушка. Первую неделю мы пробовали действовать официально. Закидывали корпорацию исками, письмами. Встречались с руководством, привлекли ФСБ. Безуспешно. То есть человек пропал на работе, и все просто так закрыли на это глаза? Удивился я. Как видишь, не все, не согласился Игнат. Как только стало ясно, что правовыми методами решить вопрос не получится, мы обратились за помощью к Максиму Крестовскому, больше известному как Макс мэт Вообще-то, это конфиденциальная информация. Вставил я свои пять копеек». «Да-да», — отмахнулся Игнат. «Далее. Твой брат согласился помочь и устроился в компанию «Геймволд», куда его стоило ему показать свое резюме, взяли с руками и ногами. «Еще бы», — не удержался я, «это же Макс». «Да», — не понял моего сарказма Игнат. «Твой брат в своем роде легенда». Я скрипнул зубами, но перебивать не стал. Первый месяц он обживался на работе, потом сказал, что кое-что нащупал, а затем внезапно перестал выходить на связь, не считая полученного вчера сообщения. «Сколько времени назад Макс отправился в игру?» – спросил я. «И какой у вас план?» «Где-то пять недель», – тут же ответил Игнат. «А план прост. Мы везем тебя в Game world ты закатываешь скандал, требуешь найти брата, тебе предлагают компенсацию». Ты соглашаешься и выбираешь капсулу на территории корпорации. Почему обязательно на их территории? Потому что доступ к необходимому нам миру есть только там. А если меня тайно вывезут из компании? Мы тебя найдем, благодаря этой штуке. Игнат продемонстрировал шприц с содержимым, которое больше походило на ртуть, чем на GPRS-трекер. Но... «Был бы такой у Макса, мы бы давным-давно нашли, и его, и, скорее всего, интересующую нас девушку. Да, но... 5 миллионов рублей. Черт, помочь брату, да еще и заработать так необходимые сейчас деньги? К тому же, если Макс провел в капсуле 5 недель, то что с чертовым кредитом? Неужели снова просрочка?» В животе похолодело от ощущения надвигающихся проблем, и я хмуро посмотрел на Игната. «Давайте ваш контракт, колите свою дрянь, но мне нужен задаток в 1 миллион». «Это... возможно», – медленно кивнул Игнат, доставая из папки договор и протягивая его мне. «Я, Алексайс, обязуюсь найти и вернуть из виртуала Марину Лаврову. Дата, Алексайс, Крестовский». Я негнущимися пальцами взял ручку, вывел на бумаге похожую на свою подпись за корючку, облизал пересохшие губы и неверяще уточнил. «Марина Лаврова?» «Ну да», – кивнул Игнат. «Марина Сергеевна Лаврова, город Москва, бывший участник киберспортивной команды «Кресты». «Марина, Мариночка, Маришка!» «Такого, черт возьми, просто не может быть!»